Первое, о чем подумала Лиза, когда встала с кровати и подошла к окну, что уже давно не чувствовала себя так хорошо. Она провела в лагере две недели, и если поначалу активно работала над статьей, собирала информацию, строила гипотезы о скрытых целях и причинах появления пришествия, то потом расслабилась. Она продолжала знакомиться с местными, интервьюировать их, изучать подсобное хозяйство, но уже без особого энтузиазма. Она все меньше относилась к этому, как к чему-то, что надо разобрать по косточкам и разоблачить. Она заварила кофе и снова подошла к окну. Была хорошая погода. Люди неторопливо гуляли по улице, разговаривали о чем-то. Девочка с розовой лопаткой копала ямку возле дома, вытаскивала камешки и складывала их в кучку. Две девушки в одинаковых серых платьях сидели на лавке у крыльца напротив, под высокими деревьями, смотрели что-то на планшете. Было непонятно, то ли это пара, то ли две подруги. У них были распущенные длинные волосы, тени от веток бегали по лицам. Они казались очень счастливыми. Лиза улыбнулась. Все выглядело таким идеальным и неправдоподобным, что становилось даже противно от здешнего благолепия. Впрочем, она всегда одергивала себя при этой напускной циничности». В какой-то момент, работая над статьей, она вдруг поняла, что боится найти информацию, подрывающую пришествие. Было бы обидно разрушить столь убедительную иллюзию. Вдруг прямо в окне появилась голова Давида. От неожиданности Лиза отпрянула. «Бу!» — крикнул он и засмеялся. «Господи боже, да что за херня?» — сказала она, открывая окно. «С добрым утром!» Из-за спины Давида вынырнул Дима. Он тоже смеялся. «Вот вы дураки, честно слово», — негодовала Лиза. «Сейчас возьму веник и надаю по жопе, будете знать». Она облокотилась на подоконник. «Пойдёшь с нами завтракать?» «Пойду, куда же я денусь?» «Хоть вы, конечно, прервали цепочку моих умных мыслей, но да что с вас взять?» «Это правда», — Дима сзади обнял Давида. «Взять с нас совсем нечего». «Я смотрю, ты сегодня больно радостный. В лотерею выиграл грин-карту, что ли?» «Да-да, я ему то же самое сказал, как увидел утром. В кое то веки он чуть счастливее человека, приговоренного к казни. Немыслимое дело. «Да, ну вас!» — отмахнулся Дима и пошел к крыльцу Лизиного дома. «У тебя пять минут на сборы». «Иду я, иду. Дай только причесаться». Эти двое нравились Лизе. Она ловила себя на мысли, что играет при них роль старшей сестры, и эта роль ей симпатична. Хоть познакомились недавно, вместе они проводили так много времени, что успели привыкнуть друг к другу. Лиза удивлялась, как быстро у них завязывались близкие отношения. Наверное, так вышло потому, что ни у нее, ни у Давида с Димой не было семьи, не было тех, к кому можно было бы проявить участие, интерес. Человеку важно быть небезразличным. Отчасти поэтому она до последнего не хотела отпускать Макса, с которым успела мысленно построить свое будущее и привыкнуть к нему. Если подумать... В какой-то степени с этим может быть связана и её терпимость к насилию над собой. Иногда ей казалось, что насилие связывает людей крепче любви. «Как спала? Как прошло утро?» — спросил Дима, когда Лиза вышла из дома, и они вместе направились в столовую. «Всё было прекрасно, пока вы не пришли», — ответила она. но «Ну, прости, прости». «Я подумаю над этим». Лиза засмеялась и ущипнула Диму за плечо. «А вы-то как?» «О, неплохо, спасибо. Дима вчера навещал меня на работе. Я дал ему почитать истории из нашего архива», — сказал Давид. «И как оно? Этот каталог с людьми, у которых история одна страшнее другой, так себе развлечение?» «Твой цинизм журналиста неисправим», — откликнулся Давид. «Мне нужна ирония, чтобы хоть как-то защищаться от этого безумия», — ответила Лиза и добавила. «На самом деле, надеюсь, я не говорю чего-то слишком обидного». «Нет-нет, все в порядке, не парься». «Так что ты скажешь, Дим? У тебя какие впечатления?» «Это ужасно», — после короткой паузы ответил он. В столовой было многолюдно. Стоя в очереди за завтраком, давали овсяную кашу, булочку с корицей и морс. Лиза в очередной раз удивлялась, до какой степени все продумано и организовано. Это напоминало какую-нибудь скандинавскую коммуну удивляло и то что пришествие смогло это обеспечить финансово конкретные источники средств ей никто не назвал, но она понимала что деньги приходят из нескольких сфер во первых это продажа той самой сельскохозяйственной продукции, которую пришествие поставляло в областные фермерские магазины и понемногу экспортировало в европу. Но это были не те деньги на которые пришествие могло работать в полную силу. Вторым источником были частные пожертвования от простых людей. Хоть, как выяснила Лиза, никто и не требовал с поселенцев платы за переезд, многие из них все же переводили свои накопления на счета секты. Впрочем, квартиры им продавать запрещали. Макарова сказала, что они против таких операций, так как у человека должна оставаться возможность выйти из семьи. Кроме того, многие здесь работали удаленно и часть зарплаты отдавали на общее дело. Аналогичным образом поступали и сторонники секты за пределами поселка, а их было немало. Наконец был и третий источник дохода. Это крупные пожертвования очень состоятельных людей. В интернете то и дело всплывала информация о связях какого-нибудь российского или даже западного бизнесмена с пришествием. Все собранные деньги шли не только на собственные нужды. Секта ведь работала и как благотворительная организация. Ее последователи находились во всех российских регионах. Они кормили бездомных, помогали малообеспеченным, доставали инвалидам все необходимое, от редких лекарств до современных колясок. Предшествие развернуло огромную деятельность. В общем, это правда впечатляло. о и захотела побыть Инстаграм-дивой?» — спросил Давид, когда Лиза, сев за стол, решила сфотографировать завтрак. «Ага, собираю иллюстрации для статьи» как питаются простые труженики в пришествии. «Тебя, кстати, на работе еще не хватились?» — поинтересовался Дима. «Да уж, хватились тысячу раз. Сперва наш главный писал мне через день, но, слава богу, теперь пореже. У меня даже есть версия, почему. По-моему, он решил, что я собираюсь вступить в вашу секту, раз так долго здесь торчу». «Эй, мы не называемся сектой?» «Да, прости, я все время забываю. Но я не специально серьезно» и в статье я постараюсь по минимуму использовать это слово, обещаю». «Да-да, а то Катя потом тебе жить спокойно не даст», сказал Давид заговорщическим тоном, наклонившись к ней поближе. «А она может?» «Кто знает, кто знает». «Так что ты отвечаешь начальнику?» спросил Дима. «Ну, я говорю, что еще не весь материал собрала, что здесь оказалось неожиданно мило, что это неплохой вариант для моего отпуска». Лиза пожала плечами. «Я сто лет не была в отпуске, если честно. Да и нет у него никакого выбора, кроме как по-прежнему верить в меня. Я ведь одна из его любимых журналисток. и Ему очень нужен этот текст. Хотя сказать по правде, я плохо представляю, как из этой статьи мне сделать сенсацию. Здесь так образцово, что даже скучно». «А мы можем с тобой немного прогуляться?» спросил Дима, когда они закончили с завтраком, и Давид собрался идти в архив. «Да, конечно» ответила она. «Всегда к вашим услугам». «Я же здесь почти в отпуске, так что куда мне торопиться?» «Вот и отлично», — сказал Давид. «А я пойду поработаю. Мне-то отпуска никто не давал».